Капитан, слюнявя палец, переворачивал листки, пробегал взглядом строчки и качал головой. Странно все это. Похоже на бандитскую разборку. Среди местных парней и мужиков много шпаны и хулиганья. Но никто из этих бакланов никогда не совершит шестокого убийства с применением пыток. Кишка танка Да и автомобилей БМВ седьмой серии во всем районе по пальцам считать Значит, действовали не местные знаменитости, а залетные бандюки, предположительно, из Москвы. Но зачем московским бандитам катить две с половиной сотни вёрст в соседнюю область? Неужели в городе или в ближнем Подмосковье совсем не осталось мест, где можно спокойно пострелять или порезать друг друга? Что ж, в таком случае дела нашей дорогой столицы совсем плохи. В глубокой задумчивости капитан дочитал две последние строчки. Подписи мотоциклистов и приписку, сделанную другим почерком. Заявление принял прапорщик милиции Гуревич. «Заявление пока не регистрируй», — приказал Зубков. «Мне самому надо побывать на месте. Если показания подтвердятся, обнаружим хотя бы одно тело, созвонюсь с районным прокурором. А то поднимем раньше времени крик и шум». У нас три трупа, ля-ля, три рубля. И осрамимся хуже жуликов. В районе пальцами будут показывать, проходы не дадут. Похоже, ребята не врут. Какой им смысл? Давай без рассуждений. Поисками смысла займемся в свободное от службы время. Эти мотоциклисты случайно не даты, не обкуренные? Не боже мой. Где они? На улице гуляют. Хорошо. Капитан задумался. Сезон отпускной, милиционеров в поселке всего четверо. Это если считать самого Зубкова. Позвони сержанту Косенко. Скажешь, капитан приказал прибыть сюда. Срочно, пусть выгонит с заднего двора на площадь УАЗик и держит его под парами. Надо взять из оружейки два автомата и боекомплект, плюс бронежилеты. — А я как же, товарищ капитан, ведь я же... — На хозяйстве останешься, — свел Брови Зубков. «Должен кто-нибудь выпустить тех ханык, которых ты, великий гуманист, запер на ночь. Спас от бешеной собаки. Но ведь я...» В голосе прапора жалобные нотки. Он возился с мотоциклистами, помогая им правильно составить заявление. Внимательно выслушал их, поднял с постели капитана. Так старался, что едва в лепешку не расшибся. Другой дежурный, тот же Косенко, и разговаривать с парнями не стал. Даже дверь бы не открыл. Пусть тебе сидят на холодке остаток ночи и ждут начала рабочего дня. начальство разберется, кто кого пострелял. Огуревич, как настоящий следователь прокуратуры, снял показания правильно, протоколы, заявления. И вот выкусил хрен с маком. Сослуживцы выйдут на место происшествия, проведут его осмотр, найдут вещдоки, возможно, схлестнутся с настоящими бандитами и убийцами. Гуревич готов к этой жесткой схватке. Как-никак в армии он не на коптерке отирался. Несухие пайки и подштанники солдатам выдавал. Всю дорогу охранял строгую зону, набитую особо опасными преступниками, бандитами и убийцами. Отличник боевой и политической подготовки дембельльнувшись окончил среднюю школу милиции и с физкультуры в хороших отношениях призер двух областных спарттакиад по большому счету гуревич весь из себя такой хороший такой правильный такой честный что самому иногда тошно становится правда в захолустном поселке его талантом развернуться когда вокруг одна бытовуха мелкая хулиганка воровство куры тряпья до великого сыщика не поднимешься Но вот он шанс проявить тебя. Шанс и облом. Гуревичу придется пропустить самое интересное, самое захватывающее событие. Ему снова париться в этом клоповнике, гадать кроссфорд и выпускать из камеры проспавшихся алкашей. Обидно до да слез. «Товарищ капитан!» «Ладно, Косенко останется за тебя», — сжалился Зубков. Он вышел из дежурки, через зарешеченное окно выглянул на площадь. Над поселком в муках рождалось раннее утро. Солнце не поднялось над пожарной каланчой, шпиль которой торчал посередине поселка. Ни одна собака еще не проснулась. Чистота и пустота. Только у крыльца стояли два запыленных мотоцикла. На лавочке перед входом в отделение, подложив под голову кожаную куртку, вытянулся долговязый парень лет двадцати с хвостиком. Второй мотоциклист нарезал круги, Возле пыльного палисадника он вертел в руках красный шлем с синей полосой и шевелил губами, разговаривая сам с собой, то ли молился, то ли матерился. Капитан, спустившись на две ступеньки, отодвинул щеколду двери, высунувшись, поманил парня пальцем. Надо убедиться, что московские гости не под кайфом, заодно уж задать им несколько вопросов. Оба сюда. — приказал Зубков. — Поживее, граждане! Малый толкнул коленом задремавшего на лавочке приятеля. — Пошли, Петька!